Глава 38 Благодаря холодному гневу короля и жарким издевательствам десятого над членами совета моё выступление прошло без сучка и задоринки. Я даже не могу сказать, что особо старалась. Краткая и вдохновенная речь о значении таблеток длилась от силы пары минут, после чего меня засыпали вопросами, на которые я легко ответила. Когда я закончила, минутную тишину прервал холодный голос короля светлых. «Я вижу всю картину ясно». «Ясно ли, видна она магическому совету?» «Более чем», — тихо сказал старейшина. «Мы примем меры». «О, правда, меры принимаются обычно до того, как преступление совершается», — хихикнул десятый. «А тут меры, кажется, не в вашей компетенции. Вы ведь знаете, что бывает с теми, кто крадет вещи на рынке? Им отрывают руки, потому что руки присвоили. Что нужно оторвать тем, кто крадет изобретения других людей?» Напомните-ка, даю подсказочку, присваивает-то голова». Десятый вроде как спрашивал об этом у советников, но уж больно выразительно он смотрел на одного вороватого ученого, который еще сильнее втянул голову в плечи. «Так к чему я вел, а?» — деловито уточнил советник. «Какие-какие вы там меры собираетесь принимать? У вас новые полномочия появились, о которых я не знаю?» «А они хорошо действовали вместе». Холодный король, отрубленных фраз которого аж мороз пробирал, и бесцеремонный советник, который мог сказать абсолютно все, что думает, и еще присоединить то, что нафантазировал. Здорово. Действительно здорово. Это внутренние разборки светлых, вдруг произнес король. В связи с происшествием я прерываю проведение собрания на присвоение титула «Непревзойденный талант». Все, кто успел выступить и проявить себя должным образом, получат титул в течение трех дней. Те, кто посмел опозорить Великое Королевство Светлых Земель, получат соответствующее наказание. Попрошу представителей темных земель временно удалиться. Обо всех результатах вас уведомят, а в случае, если докажут причиненный вам ущерб, принесут извинения. Мы с Рейвином послушно покинули помещение. Стоило только двери за нами захлопнуться, как я облегченно выдохнула. Рейвен приобнял меня за плечи и улыбнулся. «Перенервничала или устала?» «Все вместе», — честно ответила я. Рейвен, слушай, а как ты понял, что светлые не знают применения таблеток?» «У меня совсем не было времени поразмышлять над этим, а Рейвен спрашивал так уверенно, что я легко догадалась, он действовал вполне осознанно, откуда ты знаешь, что светлый ученый ошибется?» «Догадался благодаря тому, что ты упомянула про формулировки своего мира». Где бы этот светлый? Светлое его побери, увидел их. Да ему даже услышать их было негде, потому что ты никогда не зачитывала эту фразу. Зато она числится в твоей инструкции по суппозиториям. Я же составлял некоторые документы, ориентируясь на нее, поэтому запомнил. И логично предположить, что эти светлые, когда не поняли, как применять таблетки, нашли эту информацию и внимательно изучили, и составили аналогию. «А-а-а!» И как я сама не додумалась. Это звучало так просто и логично, что я первая должна была догадаться. Видимо, стресс последних дней сказался. Но ничего, объятия кое-кого прекрасно его снимают. Уже от того, что меня приобнимают, пока мы возвращаемся, усталость куда-то уходит. Зато Рейвен молодец. Точнее, умница. Умник. Идеальный мужчина как ни крути. С какой стороны не рассматривай. Хоть с правой, хоть с левой. И характер неплох, и трудоголик потому не будет мне мешать работать, еще и догадливый какой, и как до сих пор не женат-то. И что мы сейчас будем делать? Ждать результатов? И чего вообще ждать? Спросила я, оглядываясь в сторону, где продолжали заседать старейшины. Ни один пока так и не вышел. Ждать, когда десятый зайдет или король позовет. С титулом вопросов нет. Осталось договориться о сотрудничестве. Ответил Рейвен, а потом зашипел. Айш. Что такое? Удивилась я, встревоженно всматриваясь в мужчину. Тот закатал рукав и недоумённо посмотрел на свою руку. «Снова? О, кажется, я знаю, чем мы будем заниматься. Пошли на свидание? Именно поздним вечером столица светлых особенно хороша». «И чем же? Ну, если не считать уникальных магических огней, то отсутствием большей части светлых». Ядовит улыбнулся Рэйвин. «Разве у тебя на них не появилась аллергия после сегодняшнего дня?» Ещё со вчерашнего, если не раньше. Эх, как хорошо жить нынче среди тёмных. Мы успели поужинать, пройтись по магазинам, вернуться в комнаты и проспать до самого утра. Лишь потом нас к себе вызвал король. Точнее, не совсем к себе. Ему выделили временный кабинет в здании, где он, как и подобает королю, принимал гостей. Рейвен я и Йоран в качестве моей охраны пришли к нужному кабинету, где нам сообщили, что Король Светлых приглашает его темнейшество для обсуждения контракта. Обсуждали они его больше четырех часов. Мы с Йораном и Десятым Советником едва не извелись от нетерпения и беспокойства, да и бессмысленное сидение оптимизма не добавляло. Но нам четко сказали – от кабинета никуда. Но я привыкла слушаться Рейвена в таких вещах. Йоран просто был отличным исполнителем, а вот десятый, видимо, задался целью извести кого-нибудь своими разговорами. А раз уж мы с Йороном тут сидим и сбежать не можем, то почему бы не нас? А почему свечи, которые суют туда, назвали в вашем мире свечами? А почему туда свечи можно, а таблетки нельзя? Что будет с сетором, который использовал таблетки не по назначению, использовав их как свечи?» От вопросов дёргался исключительно Йоран, время от времени грозясь десятого прибить. В конце концов он отошёл к противоположной стене и демонстративно приезжал свои уши к голове, чтобы ничего не слышать. А вот я реагировала спокойно. И я ещё хвалила фантазию советника? Забудьте. Некоторых посетителей аптек ему никогда не переплюнуть. Спасибо им за подготовку моей нервной системы к абсолютно любым ситуациям. И, кстати, можно еще поблагодарить их за то, что десятый советник начал смотреть на меня с огромнейшим уважением, отвешивая комплименты моей невозмутимости. «Вы как наш светлый король. Он всегда спокоен, что бы я ни сделал. Мне кажется, что я сниму штаны, а он только вздохнет, назовет дураком и даст задание посложнее, чтобы дуростью не маялся. Вот как ему это удается? И вам как?» «Могу рассказать», — улыбнулась я. «Взамен вы тоже ответите на мой вопрос». А что за вопрос? Вы сначала задайте госпожа Лерия, а я подумаю. Из-за чего вы с королем так сильно помогаете темным? Обмен знаниями, конечно, хорошо, но он все же немного односторонний. Я видела столицу светлых. Темным землям, даже темной башней ее территории, где используется лучше из возможного, уровня столицы не обрести. По крайней мере, в ближайшем будущем. Настолько ли выгодно сотрудничество тогда, чтобы за него заниматься решением стольких проблем? И что-то мне подсказывало, что дело не только в монополии на научные достижения в магическом совете. Ведь три фракции поддерживали идеальный баланс. Но все же этот светлый передо мной приложил столько усилий, чтобы я получила должность, о темной земли дополнительного ученого на каждом распределении. Зачем? Госпожа Лерия. «Вы задаете слишком сложные вопросы», — улыбнулся Десятый. «Я не уверен, что вы будете в порядке, если узнаете ответ». «Хорошо, тогда не отвечайте». Тут же отреагировала я. «Я бы предпочла быть в полном порядке, чем знать что-то, что не следует знать». «А, ну так нечестно. Разве вы не должны ответить, что готовы к любой опасности? Где ваш дух авантюризма?» Я посмотрела на советника, демонстративно приподняв бровь, после чего ответила. Поддерживается впечатлениями от снятых штанов, неправильного использования таблеток и других... нестандартных ситуаций. Понял, понял, больше глупых вопросов не задаю. Замахал руками советника, после стал серьезнее. Думаю, вы и сами понимаете, что дело здесь в политике. Представьте, госпожа Лерия, что есть два города... Один из них процветает. Там развито всё, от экономики до искусства. А вот второй город таким не назвать, хотя и не бедствует, так как есть у него несколько... Назовём, пожалуй, вещами. Так вот, есть несколько вещей, которые позволяют этому городу не бедствовать, и этими вещами управляет один или два человека. А теперь... Теперь вообразите, что случится, если один из этих людей умрёт, усмехнулся советник и вещи, которые поддерживали благополучие, рухнут. Как думаете, что ждет второй город?» «Разруха», — ответила я. «И нищета», — добавил десятый. «Как считаете, процветающий город выиграет, если соседний с ним придет в упадок?» «Нет», — ответила я, начиная понимать, к чему клонит советник. «Верно, неблагополучие всегда порождает преступность». Но кого грабить преступникам в городе, где и так все нищие? Никого. Они все пойдут в процветающий город за его благами. И этот город, где все было хорошо, станет уже не таким процветающим. Понимаете? Так не лучше ли тем, кто управляет этим городом, позаботиться о соседнем заранее? Не доводить ситуацию до такого и помочь людям, которые поддерживают свой город, заботясь о его процветании? Вот оно как однако. «Так думает король или вы?» Спросила я зачем-то. «Оба. Мы друзья детства, так что мысли у нас сходятся в таких вещах». «О, они закончили, госпожа Лерия. Представляете? Если вы когда-нибудь будете долго собираться на бал, советую просто от души рекомендую припомнить его темнейшеству личный разговор длиной в 4 часа 33 минуты. Я, например, в отношении короля светлых точно так буду делать. Хех». Не вздумай! Донесся спокойный голос: Что не вздумать? Все, что ты запланировал. Проходите уже, давайте закончим совсем как можно быстрее. Что же, как король хотел, мы и впрямь закончили довольно быстро. Я получила свой титул Непревзойденный талант со множеством привилегий. Рейвину дали возможность присутствовать на выборе попаданцев из других миров а также нам принесли извинения за произошедший инцидент, выплатив компенсацию, что поразило меня больше всего. В общем и целом, визит к королю светлых закончился для нас исключительно положительно, и даже не верилось, что, пережив столько за последние дни, мы едем домой, как ни в чем не бывало. Причем едем роскошно. Магический совет преподнес нам в подарок дилежан превосходного качества. Разумеется, не без участия настойчиво улыбающегося, и не менее изощренно издевающегося десятого, который без конца спрашивал, как же совет собирается перед нами извиняться. Выглядело как вымогательство, но никому из светлейших я не сочувствовала. А сейчас, когда ехала в роскошном дилижансе, с мягкими сиденьями, с удобными спинками, с местами, где можно было прилечь и поспать, и подавно. Хорошо, что хорошо кончается. Хэппи-энд, happy хэппи-энд. End, happy end. Пробормотала я себе под нос, а потом, поймав удивленные взгляды, пояснила. «Это такая фраза из моего мира, но означает, что какие бы суровые испытания ни пришлось пройти, самое главное, что в конце все у всех хорошо, все живы, здоровы, переженились, целей своих достигли, богатство заполучили, отомстили и все тому подобное». А ведь и правда, я получила титул, который неплохо поможет мне как в бизнесе, так и в целом в этом мире». Рейвен не только приобрел заветное место в Совете, но и смог заключить выгодную сделку с королем светлых земель. Вопрос у меня был только к Юрану и принцу, которые ехали за Истерией, но так ее и не нашли. Спросите или нет? Может потом у Рейвена поинтересоваться? Наверное, так и поступлю. «О, отличная фраза, надо бы запомнить. Все прошло так удачно, что можно устроить праздник на темных землях. Не думаю, что кто-то не обрадуется таким новостям», сказал принц, на плече у которого сидела Мирия. «В образе крыски, разумеется, ведь таблетки валерьяны закончились, а потому поддерживать форму человека после такого стресса девушка не могла». «Но я точно знаю одного оборотня, который взвоет, когда поймет, сколько работы у него прибавилось!» Рассмеялся Рейвен. Вот только вместо оборотня вдруг резко взвыл он. у, -у, -у Что случилось?» «Мы втроем бросились к нему». «Рука!» «Просто рука!» Процедил сквозь зубы его темнейшество, демонстрируя покрасневшую руку. «Но мы же только вчера ходили!» «Растерялась я!» «Плохо ходили!» Сделал вывод Йран, который, кошачья зараза, был в курсе особенностей магического контракта. Надо было не ходить и отцеловаться многозначительно заметил принц. Контракт коварная штука. Так стойте, а он откуда знает про контракт? Как будто мы не целовались, просипел Рейвен, у которого рука и впрямь выглядела все хуже и хуже. Плохо целовались? немного неуверенно уточнил Йран. «Хорошо, мы целовались», — возмутилась я, осматривая руку Рейвена. «Вы уверены, госпожа Лерия? Может, стоит на ком-то еще проверить? Себя не предлагаю, если что, но...» «О, то есть я вообще никого не предлагаю». «Ничего не предлагаю, ваше темнейшество. Держите себя в руках. Я так-то принц. Убивать меня плохая идея». «Не сказал бы», — прошипел Рейвен, вокруг которого закружились маленькие фиолетовые искорки. В любом случае, с этим нужно что-то делать», — я ткнула указательным пальцем. «Есть идеи?» «Если свидания не подходят, значит, нужно совместное проживание», — многозначительно сказал принц. Лери приличная девушка, ваше высочество. Как же она будет жить под одной крышей с неженатым мужчиной?» «Предполагаешь, что с женатым можно?» «Только если с женатым на ней», — многозначительно добавил Йоран. «Эй, что за шуточки такие, а? Я же сейчас смущаться начну». «А это идея», — подхватил Рейвен. «Лерия, может, выйдешь за меня замуж?» «А... Э... Зачем?» Я посмотрела на Рейвена округлившимися глазами. «То есть я не имела в виду, что совсем не хочу, но должна же быть причина, по которой он мне предлагает такое?» «Пожалей бедного меня, а?» — спросил Рейвен, морщись от боли. Мне, конечно, делали оригинальные предложения руки и сердца, и упрашивая продать боярышник, и покупая средства для потенции, и даже от лица внуков и сыновей, которых я никогда не видела, делали предложения их мамы. Но еще ни один мужчина не предлагал мне замужество, потому что терпеть не мог чесотку. Магическую, но все же. — Мне не нравится твоя шутка, — строго сказала я. Это не шутка. Серьёзно ответил Рейвен. А Йоран, зараза хвостатая, и принц, такой же, только бесхвостый, тихонечко отступали в другой угол дилижанса, где пытались притвориться мебелью. Тогда это очень и очень плохой вариант делать предложение руки и сердца, с сарказмом заметила я. И это не предложение руки и сердца. Это пока предупреждение, чтобы ты всё обдумала и решила, нужно ли тебе это. Звучит как угроза», — пробормотала я. «Это и есть угроза», — твёрдо сказал Рейвен. «Угроза за мужеством?» — фыркнула я. «Таких оригинальных угроз я ещё не получала». «Мне приятно, что это происходит с тобой впервые благодаря мне», — рассмеялся Рейвен. «Раз уж с признанием в любви я пролетел, так хоть за мужеством поугрожаю». «Думаешь, угрожать обязательно». «Да я так-то про признание?» — усмехнулась я. «Забудь. И да, я приняла твою угрозу к сведению». «Стой, стой! Что ты сказала, какое забудь? Лерия!»